Глава шестая. Преступление и наказание. В Голдсмит холле собралось около трехсот человек. Женщины в длинных платьях, мужчины при черных галстуках. Сидели они за четырьмя большими столами в комнате великолепие которой превосходило все, что Пюнду доводилось когда-либо видеть. Уходящие ввысь колонны, массивные люстры и кричащие изобилие золотого орнамента, призванного напомнить о ремесле. Коему зданию сия была обязана своим существованием. Возможно, по причине того, что он был иностранцем, Пьент всегда особенно восхищался старинными английскими традициями. Столичная гильдия золотых дел мастеров возникла еще в средние века и даже теперь, шестьсот лет спустя, продолжала существовать, обучая и защищая своих членов. Обед был превосходным, общение живым и непринужденным. Словом, сыщик не пожалел, что пришел. Речь его тоже приняли хорошо. Он говорил с полчаса и коснулся своего опыта работы офицером в германской ордунгсполицей и того, что произошло с приходом к власти нацистов. Но ближе к концу Пюнт сменил курс. Ему ведь как-никак предоставили карт-бланш, а имелась одна тема, которую он давно хотел осветить. «Вам следует знать», — начал он, — что Королевская комиссия по смертной казни, созданная предыдущим премьер-министром, в ближайшие несколько месяцев представит отчет о проделанной ею работе. И я надеюсь, что если даже мы и не увидим в итоге полной отмены смертной казни, закон вскоре изменится. Суть не только в возможных судебных ошибках, как было, скажем, в случае с Тимоти Эвансом или Дереком Бентли. Определенно, если ужасы нацизма и войны должны научить нас чему-либо, Так это прежде всего вере в святость человеческой жизни, пусть даже это жизнь преступника. Справедливо ли утверждение, что всех убийц без исключения следует предавать смерти? Нужно ли с человеком, потерявшим на один страшный миг контроль над собой, сорвавшимся и убившим жену или лучшего друга в приступе ярости, обращаться в точности, как и с тем, кто плоднокровно спланировал и совершил убийство с целью наживы? Не пришло ли время разграничить убийства на разные типы и применять, соответственно, различные наказания? Позвольте заметить, леди и джентльмены, что судьи в наши дни, так сказать, утратили аппетит к вынесению смертных приговоров. И да будет вам известно, почти половина убийц получила помилование. В первой половине этого века были помилованы 533 человека из тысячи, а 210 – Высшую меру заменили тюремным сроком. Эта цифра растет. Я встречал множество убийц. Да, меня возмущает то, что они сотворили, но зачастую я делаю скидку на ужасные обстоятельства, толкнувшие их к совершению преступления. И, в конце концов, они тоже люди. Лишая жизни убийцу, мы неизбежно опускаемся тем самым на его уровень. Я с интересом ожидаю доклада Краевской комиссии. и верю, что он откроет для нас новую эру. Пюнт опасался, что его точка зрения не найдет поддержки у публики, но аплодисменты, которыми собравшиеся проводили его до места, согревали и успокаивали. И только позднее, за портвейным и сигарами, казначей гильдии, довольно прямолинейный человек, оказавшийся его соседом, вдруг заметил. «Вы, может быть, не в курсе того, что случилось с Мелиссой Джеймс?» Вы говорите про актрису, убитую в Деваншире несколько дней назад? Да. Простите, мистер Пюнт, но я сильно сомневаюсь, что сказанное вами сегодня применимо к данной ситуации. Полиция, если не ошибаюсь, пока еще не нашла убийцу. Но, насколько я понимаю, главным подозреваемым считают мужа. Он был последним, кто видел Мелиссу Джеймс живой. И потом, обратите внимание на способ убийства, удушение. Я бы сказал, что все обстоятельства указывают на то, что американцы называют преступлением по страсти. Посудите сами. Красивая и талантливая молодая женщина, снискавшая любовь всего мира, снималась в прекрасных фильмах, мы с женой ее преданные поклонники. Готовы ли вы его так легко простить ее убийцу? Прощение и милосердие не одно и то же. Вы так думаете? Как на мой взгляд? Милосердие в данной ситуации послужит своего рода сигналом. Вовсе не обязательно держать себя в руках. Можешь убить жену, если вдруг разозлишься. Закон войдет в положение и проявит к тебе снисхождение. Пионт в душе не согласился, но сохранил свое мнение при себе. Его попросили произнести речь, он произнес ее, и все, на этом точка. И тем не менее, на следующее утро Окончив завтраком и отправившись в свой кабинет, он продолжал размышлять над словами казначея. Секретарша пришла ровно в девять и уже ждала его, разбирая почту. «Как прошло ваше выступление, мистер Пюнт?» — спросила она. «В высшей степени прекрасно, насколько я могу судить мисс Кейн». Он отдал ей чек, который получил в качестве вознаграждения. «Не могли бы вы отправить это в фонд поддержки сирот полиции?» Мисс Кейн приняла документ и посмотрела на сумму. Брови ее изумленно приподнялись. «Очень щедро со стороны гильдии», — сказала она. «Да, это определенно весьма значительное пожертвование», — согласился Аттикус. «А с вашей стороны было весьма щедро выделить для них время, мистер Пюнт». Сыщик улыбнулся и подумал, что ему посчастливилось обрести в лице Мэдалин Кейн идеальную секретаршу. Ее подыскало весьма уважаемое агентство. Он провел собеседование с тремя женщинами, и мисс Кейн проявила себя лучше всех. Отвечала на вопросы быстро и четко, именно так, как теперь работала. Незамужняя дама, 45 лет от роду, она была выпускницей Челтенхемского женского колледжа имела квартиру в Шепердс буш Прежде мисс Кейн работала личным секретарем у ряда крупных дельцов, и все они дали ей превосходные рекомендации. Черные, как смоль, волосы, строго деловой стиль одежды, очки в роговой оправе — она на первый взгляд внушала робость, но одновременно могла быть и мягкосердечной. Мэдалин Кейн прослужила у Пюнда всего три месяца, но уже прониклась к нему глубочайшей преданностью. «Позвольте задать вопрос, мисс Кейн?» «Конечно, мистер Пьюнд. Каково ваше мнение о том, что я говорил вчера?» «А вашей речи?» «Да». «Ну, не уверена, что мне уместно высказывать свою точку зрения», мисс Кейн нахмурилась. Поскольку ей довелось печатать речь, она была знакома с ее содержанием. «Ваше описание Германии 30 сороковых 40 х годов показалось мне весьма интересным». «А мои мысли по поводу смертной казни?» «Затрудняюсь сказать. Я на эту тему никогда всерьез не задумывалась». «Мне кажется, разумно выказывать милосердие в определенных случаях, но неправильно укоренять в людях мысль, что зло остается безнаказанным». Мисс Кейн решила переменить тему. «В одиннадцать к вам придет миссис Алингем. Она хочет поговорить с вами о своем муже». «И что такого?» — натворил ее муж. «Скрылся со своей секретаршей. Хотите, чтобы я присутствовала?» «Это в высшей степени удачная идея». Мисс Кейн уже вскрыла почту и, пока шел разговор, просматривала письма. И вдруг замерла с одним из них в руке. «Вам послание из Нью-Йорка», — сказала она. «Возможно, от Гэра Парджетера?» «Нет-нет, это из голливудского агентства». Она положила письмо перед ним. Фюнт взял документ, отметив, что он отпечатан на бумаге высокого качества, Судя по бланку, отправленное письмо было из агентства Уильям Моррис, Нью-Йорк, Бродвей, 1740. Оно гласило «Уважаемый мистер Пюнт, меня зовут Эдгар Шульц, я старший партнер агентства Уильям Моррис в Нью-Йорке. Мне выпала честь представлять мисс Мелиссу Джеймс, чрезвычайно талантливую актрису художественного кино и прекрасного человека. Думаю, вы вполне способны понять, как потрясены мы были известием о ее кончине». На момент, когда я пишу эти строки, нет ответа на вопрос, что именно произошло в ее доме в Деваншире неделю назад. Не имея желания ставить под сомнение деятельность английской полиции, я и мои партнеры выражаем, тем не менее, желание нанять вас для расследования данного преступления. Если вы соблаговолите позвонить в мой офис по телефону Jatsen 65100, я буду очень рад переговорить с вами. Искренне ваш Эдгар Шульц. Пиунт внимательно прочел письмо, потом положил его на стол. «Чрезвычайно любопытно», — сказал он. «Не далее, как вчера, разговор коснулся этой темы». «Сейчас все только и говорят про Мелиссу Джеймс», — согласилась мисс Кейн. «Именно так. Это дело вызвало большой интерес в обществе и полученное мной приглашение настолько же своевременно, сколь и неожиданно. Но если память мне не изменяет...» «Деваншир расположен весьма далеко отсюда, а обстоятельства дела, насколько мне известно, достаточно очевидны. Удивлен, что полиция до сих пор не нашла разгадки. Возможно, ей требуется ваша помощь? Подобные впрямь часто случаются, но не ехать же в такую даль». «Воли ваши, мистер Пюнт», — секретарша подумала немного. «Однако мисс Джеймс была очень хорошей актрисой, а дел у вас на руках пока нет». «А как насчет миссис Айлингем?» «Мне думается, ее случай довольно банальный. А вот это расследование куда больше в вашем вкусе». «Да, быть может, вы правы», — Пюнт улыбнулся. У него уже созрело решение. «Поглядим. Если вы будете так любезны и сумеете организовать мне во второй половине дня звонок через океан, мы послушаем, что скажет нам этот человек Гершульц». «Разумеется, мистер Пюнт». Все будет сделано. Разговор состоялся в три часа, когда в Нью-Йорке уже вошло в свои права утро. Мисс Кейн установила соединение, дозвонилась до офиса Шульца и только потом передала трубку Пюнду. Приложив ее к уху, сыщик сперва услышал какой-то треск, а потом на удивление четко прозвучал голос с сильным бруклинским акцентом. «Хеллоу! Это мистер Пюнд? Меня слышно? Да-да!» «Я вас слышу. Это вы, мистер Шульц?» «Спасибо, что позвонили, сэр. Хочу вам сообщить, что у нас тут в Нью-Йорке много ваших почитателей. Вы слишком любезны. Ничуть. Если вы когда-нибудь решите написать книгу о своих подвигах, надеюсь, доверите нашему агентству экранизировать ее». «Типичный голливудский подход», — подумал Пюнт. «Даже обсуждая смерть одного своего клиента, ушлый агент уже норовит, застолбить за собой другого. Сыщик ничего не сказал, оставив предложение без ответа, и, возможно, человек на другом конце провода сообразил, что переступил черту. «Мы все сокрушены смертью мисс Джеймс», с жаром продолжил Шульц. «Как вам должно быть известно, последнее время она не снималась, но подумывала вернуться. И смей заметить, это большая утрата для киноиндустрии. К сожалению, я не могу приехать в Лондон». и лично переговорить с вами, но очень сильно надеюсь, что вы нам поможете. Мы желаем знать, кто лишил жизни Мелиссу. Хотим выяснить, как все случилось. Мы чувствуем, что обязаны сделать это ради мисс Джеймс». «Вообще-то, этим делом уже вовсю занимается английская полиция», — заметил Пюнт. «Да, конечно, но нам показалось, что мы не можем просто так сидеть, сложа руки и ждать у моря погоды. Мы хотели предпринять что-нибудь». И тут одной светлой голове у нас в офисе пришла мысль о вас. И мы решили немедленно выйти на связь. Нам повезло, что один из наших коллег как раз отправился с самолетом в Лондон и захватил с собой мое письмо. Думаю, вы согласитесь, что время терять нельзя. Мы ведь не хотим, чтобы след остыл. Бесспорно, расследование наиболее эффективно в течение дней, непосредственно следующих за совершение преступления, согласился Пюнт. Мы платим обычную вашу таксу, мистер Пюнт. Попросите своего помощника связаться с нашим финансовым отделом. Даже не могу объяснить, как много для нас значит включить вас в игру. В кинобизнесе, что уж греха таить, полно акул, как мужского, так и женского пола. Но Мелисса была одним из самых добрейших и скромных людей, коих я имел честь знать. Она сроду не позволяла успеху вскружить себе голову и никогда не забывала о своих поклонниках. «А когда вы в последний раз общались с ней, мистер Шульц?» «Простите, я не расслышал». «Когда вы в последний раз беседовали с мисс Джеймс?» «Две недели назад. Мы обсуждали контракт на новый фильм. Ей предстояло заработать кучу денег. И мне пришло в голову, уж не связано ли это каким-то образом с тем, что случилось». «Такое, думаю, вполне вероятно». Уверенности в голосе Пюнда не чувствовалось. Ну, думать я предоставляю вам. Могу я сказать моим партнерам, что мы пришли к соглашению? Вы определенно можете сообщить им, что я всерьез поразмыслю над вашим предложением. Спасибо, сэр. Я воистину очень рад. Жду от вас новостей. Американец повесил трубку. Фюнт молчал. Что он сказал? Спросила мисс Кейн. На протяжении всего разговора она сидела напротив сыщика, но слышал только половину реплик. «Любопытно», — произнес Аттикус. «Если я приму предложение, это будет первый раз, когда меня наняли по телефону с другого конца света». «Полагаете, им следовало перелететь ради этого через океан?» Мисс Кейн фыркнула. «Почему бы и нет?» «Вы намерены согласиться?» Фюнт перевернул письмо И тихонько побарабанил пальцами по бумаге, как если бы где-то внутри спрятаны были слова, и он пытался встряхнуть их. Потом сыщик кивнул. Да, не далее, как вчера вечером, разговор зашел об убийстве мисс Джеймс, а теперь вот ко мне обратился ее агент. Полагаю, вы правы были, предположив, что это дело может оказаться для меня весьма интересным. Пожалуйста, купите два железнодорожных билета первого класса до... Так называется тот городок? Кажется, тоули на отери Еще следует забронировать номера в хорошем отеле. Мисс Кейн встала. Я немедленно этим займусь. Что-нибудь еще? Да, будьте так любезны. Нужно связаться с тамошней полицией и известить ее о нашем приезде. Кроме того, позвоните Геру Шульцу и сообщите ему, что я согласен взяться за дело. Хорошо. Я также уложу вопрос насчет контракта и оплаты. «Да, и это тоже. Как я понимаю, вы будете сопровождать меня? Или у вас есть на сей счет какие-то возражения?» «Не малейших, мистер Пюнт. Как только вернусь домой, соберу вещи. Благодарю вас, мисс Кейн. И если вас не затруднит немедленно приобрести билеты на поезд, мы оба отправимся в путь завтра».